После первой же ночи Иван прописал с Андрею в своем профиле постоянным партнером, что позволило ему вполне законно отказывать другим женщинам этой небольшой колонии, которых тоже привлекала его природная незавершенность. Не то, чтобы он воспылал такой уж сильной любовью к художнице, нет. Просто у него уже руки дрожали от того, что он вот-вот наконец-то займется настоящим делом, а наличие постоянного партнера давало возможность не отвлекаться на предложение. Недосуг ему было, в общем. Он днями напролет самозабвенно работал топором, фуганком и долотом, и его теремок стремительно рос, быстро вознося вверх блестящие под жарким теороном золотистые стены. Иван уже вывел крышу под конек и сейчас настилал пол. Затем должна была настать очередь рам, после чего он собирался перебраться внутрь, потому что спать, как дворовая собака наружи, ему уже порядком надоело, и уж после этого заняться крыльцом, а также наличниками и прочим украшательством. По всему выходило еще недели три, и теремок засияет во всей своей красе. Ну, почти. Потому что украшательством Иван был намерен заниматься долго и вдумчиво. «А ты приготовишь сегодня что-нибудь свое?» Промурлыкала Сантрея, потерявшись грудью о его руку, на которой снова начали бугриться мускулы. А то за две недели пребывания в городе они изрядно одрябли, хотя вроде как работал он там довольно активно. Ну, по ночам-то. «Непременно», — отозвался Иван. Местные выверты в пище ему успели надоесть довольно давно, так что он тут вовсю практиковал русскую кухню, которая пришлась по вкусу всей колонии художников. Особенно на ура пошли квас и окрошка. Ну да, при такой-то жаре. Но и блины, и борщ, и пельмени тоже были приняты местной компанией с воодушевлением. А на этот раз он решил в обед блеснуть перед приятелями настоящими дерунами. День прошел плодотворно. Иван закончил с полом и с помощью роботов копал столбы под крыльцо. А вечером выстругал брусья основы под широкую удобную кровать, которую хотел установить в Горенке под самой крышей. Кровать должна была выйти огромная, подстать тому ложу в доме Биноля. Им с Сантреей на ней найдется, где призвиться. После заката они всей толпой сидели у костра и ели настоящую печеную картошку. Ну, то есть Иван сделал ее в кубе сырой, а уж запекли ее они самостоятельно. И рыбу, запеченную в глине. Народ довольно потешно давился косточками, но на лицах всех присутствующих было написано неописуемое удовольствие. А все потому, что вечером к русскому подошел Иауак, тот самый гигант с курчавой бородкой, который встречал его в день прибытия вместе с Сантреей, и вежливо спросил, не может ли Иван придумать на сегодняшний вечер какое-нибудь неожиданное блюдо, но что-то совсем необычное. Потому что у них сегодня особенный вечер, Они провожают Эминея, одного из своих товарищей, и хотели бы устроить нечто вроде званого вечера с угощением, а заказывать еду у мастеров вроде Теэлу слишком накладно, тем более что у них в поселении имеется свой искусный кулинар, уже давно радующий их изысканными оригинальными блюдами. Вот Иван и надумал устроить не просто поедание какого-нибудь непривычного для окружающих блюда, а приготовление его. Но поскольку в кулинарных талантах творческой публики он сильно сомневался, решил ограничиться чем-нибудь максимально простым. А что может быть проще печеной картошки? Рыбу же он приготовил сам. Когда все уже изрядно набили брюха и лениво валялись вокруг костра, Иван благодушно поинтересовался у Сантреи. А куда отправляется Эминней? О! -о, -о, -о, -о с восхищенным придыханием заговорила девушка. Эминей, один из самых талантливых молодых художников. Он прошел очень тяжелый и сложный конкурс и попал в число избранных. Иван несколько мгновений молча ожидал продолжения, но Сантрея молчала, как будто она уже сказала все, что требуется. Тогда он спросил, а кто такие избранные? Сантрея удивленно уставилась на него. Как? «Ты не интересовался большой дискуссией?» Иван неопределенно пожал плечами. «Как ты мог?» Едва ли не оскорбленно воскликнула девушка. «Каждый культурный и ответственный, деятельный, разумный просто обязан был поучаствовать в дискуссии и высказать свое мнение. Неужели тебя, человека, столь тонко чувствующего прекрасное, никак не затрагивает потеря?» «Потеря?» Молодой офицер наморщил лоб. Вроде бы он где-то слышал это слово, причем произнесенное именно так, как бы с большой буквы. «Потеря, потеря!» «Ах, ну да! Подожди, ты имеешь в виду потерю Оллы?» «Ну, конечно!» «А что, наступает какая-то годовщина?» — осторожно уточнил Иван. «Ну, конкурс какой-то творческий объявили. На памятник!» «Какой памятник?» — возмутилась Сантрея. Эминей как доказавший свой талант и настойчивость художник, избран в число тех, кому даровано право вернуть нашей цивилизации ее прородину. Молодой офицер озадаченно смотрел на нее. «Нет, у них на фронт тоже отправляли концертные бригады. Ну, там с артистами, певицами, чтецами всякими. Но с какого боку тут может быть художник?» «Погоди-ка, я не совсем понял. Уже максимально осторожно начал он. Что будет делать Эминей?» «Он с остальными избранными отправится на Оллу и потребует от наглых захватчиков отчистить нашу прородину от своего мерзкого присутствия», гордо выпалило Сантрея. Иван потерял дар речи. «Эти люди хотели пойти к тем, кто бомбил их города, и потребовать чего-то от них?» «Нет, похоже, он совсем ничего не понял». «А остальные избранные откуда взялись?» Сантрея же просто пыхтела от возмущения. «Ты что, издеваешься надо мной? Оттуда, откуда и имены? Все творческие, научные и остальные сообщества Киолы проводили свои конкурсы, на которых отбирали самых достойных и талантливых. Тех, в ком сильны воля и упорство. Тех, кто заставит наглых захватчиков отдать то, что принадлежит нам по праву. И они непременно... Иван молча сидел и слушал ее горячую речь ошеломленный всем, что ему открылось. Эти наивные дети собирались пойти и что-то потребовать у фашистов. Господи, да те встретят их пулеметами, а затем еще заставят оставшихся в живых самостоятельно рыть могилы и сбрасывать в них трупы их же товарищей. Ну, перед тем, как добьют. Молодой офицер скрипнул зубами. «Черт, здесь затевается новый Бабий Яр, а он единственный». — Ладно, один из четверых, кто способен хотя бы не быть бараном на заклане. Машет себе топориком, строя избенку и всякие безмятежные планы. — Нет, ну надо же быть таким идиотом! Тут Сантрея умолкла и испуганно уставилась на него. — Ой! — тихо пискнула она. — Что? — машинально отозвался Иван. — У тебя сейчас такое лицо, словно ты... Словно можешь... «Ну, как будто... Ну, кого-нибудь убить?» Внезапно раздался негромкий голос, прозвучавший за пределами круга, освещенного костром. Сантрея ахнула. Впрочем, не она одна. Возгласы удивления и страха полетели со всех сторон, а некоторые из тех, кто сидел у костра, вскочили на ноги. Потому что это был незнакомый им голос, а попасть сюда чужаку было совершенно невозможно. Координаты поселения пока никто не знал. Но Иван остался сидеть, потому что ему этот голос был знаком. Он слышал его всего несколько раз, но сразу узнал. «К сожалению, милая девушка, это так. Он это может», — произнес кореец, выходя на освещенное костром место. И он был не один.